Глава двадцать третья. Когда я отправлялся на задание, то думал, что мы с Володей, ну или раз он так внезапно выбыл из команды, то в одиночестве будем противостоять хорошо вооруженным бандитам, которые имеют четкое разделение: мы хорошие, а они плохие. Можно ли было по итогу считать плохими тех людей, которые защищались на автостоянке, тех, которые пытались выжить любыми способами? тех, кого мы спасали от волков. Вот тех, кто взялся есть в себе подобных, я без сомнения мог считать плохими. Тут нет никакой двойственности. А остальные, спустя всего лишь час после того, как Женя угрожал мне оружием, пытаясь добыть жизненно важную для него информацию, я уже не считал его однозначно плохим. Да, человек дал слабину, но кто не хочет вырваться отсюда? Из-за этого серого плена однообразных и мрачных руин последовать совету Кирилла мне очень хотелось, причем по двум причинам сразу. Во-первых, без обуза в лице того же самого Жени было гораздо проще идти. Во-вторых, я мог однозначно сосредоточиться на своей задаче, а любые мои спутники из местных, как я уже оценил, постоянно имели какие-то дополнительные цели, свои собственные. Если они противоположные, то как минимум перпендикулярные относительно моих. И все равно еще оставалась совесть, которая не могла мне позволить вот так вот запросто бросить людей. Поломанный Женя отсюда не выберется даже с помощью Алены. Если же она его бросит, то все случившееся дальше автоматически ляжет еще и на ее совесть. Тоже не хорошо получается. Поэтому я колебался, и колебался долго. Стоя на крыше в некогда романтическом городе, я думал о вещах далёких от романтики. Мой выбор мог привести либо к провалу операции, либо к гибели людей. Что вы смотрел? спросила Алёна. Надеюсь, не напугала? Ты бы сразу поняла это, ответил я. После меня уже не так сложно было плутать по этому зданию. Я заметила, что тебе пришлось проделать немало работы, но стол тебя выдержал. Меня тоже, она слабо улыбнулась. Вы смотрел, что сфера почти неподвижна. Загруженный мыслями относительно сложности предстоящего выбора, я не мог заставить себя улыбаться в ответ. Но всё ещё опасно. Даже если она не перекатится на новую позицию, она может развернуться и накрыть приличную зону. До перекрёстка метров 200 будет, заметила девушка. У сферы автоматически гранатомёт, и он бьёт куда дальше. Хорошо бы перебраться в соседнее здание. А потом куда? Потом уже сложнее. Мне бы хотелось оставить на виду вертолёт. Понимаю, кивнула девушка. Ты извини, я забылась. Забыла, что у тебя есть работа, а мы ей мешаем. Я промолчал. Решил не говорить очевидного, хотя очевидное могло быть в обе стороны. Тем временем она продолжала: Не хочется быть какой-то бесполезной нагрузкой на тебя. Девушка точно решила объясниться, однако я не понимал, что именно она хочет сказать. Догадывался, но до конца не понимал. Я же привел тебя сюда для того, чтобы ты получил помощь сам, а не оказывал её другим. За это мне очень неудобно перед тобой. И потому я уже извинилась единожды и могу повторить, если ты этого пожелаешь. Она порозовела, но не замолчала, не смутилась и не показала виду. Только химия её организма показывала всё вместо неё. Я начал всслушиваться. Не то чтобы я чувствовала себя очень виноватой. Я ожидала, что мы найдём гораздо больше людей, и среди них Наверняка мог оказаться кто-нибудь, кто был способен тебе помочь. Только я не знала, что их не будет, понимаешь? Она высказалась более эмоционально, чем рассчитывала, и оборвала фразу резко. Понимаешь? Проговорила она мягче, более вкратчиво. Понимаю. Теперь уже я согласился с её словами. Конечно, понимаю, что нет твоей вины в том, что остался только Женя. Как и в его поведении нет твоей вины. Не надо меня воспитывать, только ладно? вспыхнула Алёна. Конечно же нет, и не собирался. Ты взрослая. Мы с тобой уже сколько вместе бродим по этим руинам? спросил я, как будто целую вечность. Похоже на то. И снова эта слабая, робкая улыбка. И пережили, пожалуй, больше, чем некоторые люди способны пережить за всю жизнь. Всего сутки, да? Или чуть больше, призадумалась Алёна. А знаем друг друга точно очень не очень давно. Только я это всё к другому веду. Не хочу, чтобы ты обвинял меня, и хочу убедиться в том, что это так. Нет, тебя я не обвиняю. Хорошо? Она немного удивилась моему быстрому согласию. Но на Женю ты можешь злиться после того, что он устроил Я отношусь к этому чуть проще, чем ты думаешь, ответил я и посмотрел вниз. Сфера как будто спала. Среди гудящих шумов ветра в останках домов я мог чётко слышать редкие и короткие жужжания снизу. Да, я злился сразу, но сейчас просто поставил себя на его место. Ты как психолог говоришь, недоверчиво прокомментировала моё признание Алёна. Это лучше, чем говорить как психиатр. Девушка фыркнула. Она стояла в месте, где я вылез на крышу, но боялась подойти ближе ко мне, хотя я видел, что ей хочется это сделать. А что тебе говорят там? Она указала себе на ухо. Советуют, коротко ответил я. Показывают и рассказывают, как лучше действовать, чтобы уйти от сферы без потерь, без ран и шума. Хотя, как мне кажется, Мы уже столько наворотили, что должна вся округа сбежаться. Тут все пугливые на самом деле. И чтобы доказать, что сама она не робкого десятка, девушка шагнула ко мне. Пугливые, потому что почти никто не сунется в перестрелку и точно не придёт на шум взрывов. Вот сколько здесь брожу, два или три раза слышала, и все дружно говорили, что в такое не пойдут. И это были парни с оружием, сильные, некоторые даже с боевым опытом, но вздрагивали от взрывов. Всем жить хочется, философски заметил я вслух. Для себя же я заметил, что наш диалог постепенно превращается в какую-то демагогию. Поэтому сфера внизу, она не только наш охранник, но ещё и страж и убийца. Одна меткапущенная граната моментально лишит нас жизни. Даже тебя? Вот теперь Алёна удивилась куда сильнее. Даже меня, кивнул я. Веришь ли, но я не бессмертный, и ситуация, которая была на первом этаже, может повториться в любой момент. Так что мне тоже страшно, как и всем вам, но помочь я не могу ничем, и не потому, что не хочу, а потому что не могу. потому что в мире творится пи. Да я уж сама вижу, нервно хихикнула Алёна. Но может стать ещё хуже. Я откровенничал в меру и не собирался говорить лишнего, но передать картину в общих чертах должен был, чтобы у неё появилось понимание того, что в действительности происходит, что катастрофа не осталась внутри городской черты, не упёрлась в ограждение, а покатилась дальше. но уже не физически, а целой волной настоящим цунами безумия. Например, например, в город могут ввести войска не меня с напарником и даже не какой-то небольшой отряд, а штурмовые группы, которые зачистят все до последнего подвала. И раз не будет свидетелей, с людьми они смогут делать все, что пожелают, до последних мерзостей, которые могут прийти в мозг. А злобленные ситуации в мире. А ситуация в мире не лучше, чем в городе, поверь, ответил я. Ещё на словах про войска в городе глаза у Алёны округлились, и хотя она до сих пор старалась не подавать виду, это её очень испугало. Но всё же ещё одно движение в мою сторону она сделала. Вот один неверный шаг. Я сперва сказал, а уже потом понял, что фраза прозвучала не очень. И всё вспыхнет. Алёна сразу же отошла назад. Я уже говорил, что мне очень важно добраться до центра города, до самого центра, до места взрыва, понять, что же произошло. И у меня на всё это осталась неделя. Правда, может, не быть уже и этой недели. Условия снаружи меняются быстрее, чем погода в городе. Так себе шутка, заметила Алёна. Я не местный, мне можно. Суть ты уловила? Уловила, вполне серьёзно ответила девушка. Ну тогда что предлагаешь мне делать? Я ожидал, что она психанёт, как это обычно бывает у девушек, когда парни складывают в себя всю ответственность на кого-то другого, особенно на них. Иди вперёд, произнесла она, удивив меня ответом. Делай свою задачу, а я действительно постараюсь тебе помочь. С Женей? вырвалось у меня, и я тут же добавил: Прости. Его мы не бросим. Мы? выразительно спросил я. Мы, подтвердила Алёна, как это обычно делают людям, которые плохо слышат. Мы. И набравшись решимости, она подошла ещё ближе ко мне. остановившись на расстоянии вытянутой руки. А посмотреть можно? уточнила она. Получив подтверждение от меня, она приблизилась вплотную. Ух ты! тихонько воскликнула девушка. Жуткая штука. И тут же посмотрела на меня. Затем неудачно повернулась и чуть не упала, но я вовремя её подхватил. Так почему мы? уточнил я. Придерживая девушку за талию, Таппи встала на цыпочки и дотянулась до моих губ уверенно, зная, что я не отстранюсь, потому что я знаю ещё одно убежище. И там есть пилот